Глава третья. Ползущее во тьме Река была словно туманная дорога между двумя черными стенами. Весла погружались в воду бесшумно, как клюв цапли. Широкие плечи того, кто сидел перед бальтом, отливали в темноте синим. Юноша знал, что даже опытный глаз следопыта на носу лодки видит сейчас не дальше, чем на несколько локтей. Конон выбирал направление чутьем, потому что прекрасно знал реку. Бальд хорошо присмотрелся к своим спутникам еще в форте, когда они вышли за частокол и садились в лодку. Это были люди той самой породы, которая зарождалась в суровом пограничном краю люди поневоле овладевшие искусством жить и выживать в лесах они даже внешне походили друг на друга и на рядах был сходен козловые сапоги кожаные штаны и куртки широкие пояса и оружие топоры и короткие мечи и лица у всех были истечены шрамами, а глаза смотрели жестко они тоже были дикарями Но все-таки между ними и кемерийцем лежала пропасть. Они — дети цивилизации, опустившиеся на варварский уровень. Он — варвар в тысячном поколении. Они научились прятаться и подкрадываться. Он таким родился. Они были волками. Он — тигром. Бальт восхищался ими, восхищался предводителем и страшно гордился, что его допустили в такую компанию. Гордился и тем, что его весло было так же бесшумно, как и у всех. Хотя бы в этом он был равен им, ведь охотничье искусство в Тауране не шло ни в какое сравнение с пограничным. Вниз по течению от форта река описывала широкую петлю. Быстро скрылись из виду огни сторожевых постов — Но лодка прошла еще с милю, с необыкновенной точностью, избегая мелей и топляков. Потом по сигналу предводителя повернули к западному берегу. Лодка покинула спасительную тень зарослей и выплыла на стрежень, где ее легко можно было заметить. Но свет звезд был неярким, и Бальт надеялся, что никто за рекой не наблюдает. Когда подошли к зарослям западного берега, Бальт протянул руку и ухватился за какое-то корневище. Не было произнесено ни слова. Все распоряжения были отданы еще до выхода из форта. Конан бесшумно перелез через борт и исчез в зарослях. За ним в полной тишине последовали девять других. Один из следопытов остался в лодке с Бальтом. У них было свое задание — сидеть и ждать возвращения остальных. Если же Конан с товарищами не вернуться с первыми лучами солнца, надлежало подняться вверх по реке и доложить в форте, что дебри снова взяли положенную им дань. Тишина была угнетающей. Ни один звук не доносился из черного леса. Даже барабаны не били. Юноша... Напрягал глаза, напрасно стараясь разглядеть что-нибудь в этом мраке. От воды тянуло холодом. Где-то поблизости плеснула рыба. Так, во всяком случае, ему показалось. Лодка даже вздрогнула от носа до руля. Тот, кто сидел на корме, отпустил руль, и Бальт обернулся, чтобы выяснить, в чем дело. Напарник не отвечал. Уж не задремал ли? Бальт протянул руку и тронул его за плечо. От прикосновения тело следопыта покачнулось и сползло на дно лодки. Дрожащие пальцы Бальта коснулись шеи товарища, и только крепко сжав зубы, юноша сумел подавить в себе крик. Горло следопыта было перерезано от уха до уха. В ужасе Бальт поднял голову, И тотчас же мускулистая рука крепко зажала ему шею. Лодка заплясала на воде. В руке Бальта оказался нож. Он и сам не заметил, как достал его из-за голенища. Нанес наугад несколько яростных ударов. Лезвие вошло глубоко. Раздалось сатанинское рычание. Со всех сторон ему ответил жуткий звериный вой, и другие руки вцепились в Бальта. Под тяжестью многих тел лодка опрокинулась — И прежде чем она пошла ко дну, Бальта шарахнули чем-то по голове, он увидел огненную вспышку и погрузился во тьму, в которой не горели даже звезды.